Глава 7. Как мы рассчитывали, первое время проблем вообще не было. Главное, в воду не лазить и ничего грозить не будет. На этот раз наша флотилия отправилась не в сторону второго по величине города, где правил мой вассал из великих, а в сторону дикого леса. Сначала даже на карту не нужно было смотреть. Эти места уже давно изучены нашими охотниками, а они в отряде были, как и опытные капитаны кораблей. Благо, за прошедшее время у нас успели появиться капитаны и матросы, выучили. На каждом из кораблей был хотя бы один маг, на некоторых по два. А на моем дак вообще три, если считать вместе со мной. В общем, такой отряд мог любого из свободных аристократов победить, как небольшая армия. Впрочем, задача у нас тоже стояла крайне сложная. Первые проблемы начались, когда мы покинули реку и углубились в неширокий канал. Как уже было сказано, каналы за прошедшее время заросли травой. Хорошо, что вообще не исчезли. Магам было приказано лично мной, чтобы ни в коем случае не расслаблялись, когда будем плыть по вот таким водоемам. Деревья здесь подступали почти в полотную к воде. Скорость снижается, только маги могут заметить опасность в густых зарослях. Видно, мой приказ не прошел мимо ушей магов, потому что опасность они заметили и первыми начали отбивать нападение. Само собой, я плыл не на первом корабле, а примерно посередине. Врать не буду, сам не заметил притаившихся тварей, а это были вамры, довольно редкие животные. По крайней мере, я их вообще ни разу не видел, но читал о них. Скорее всего, этих существ невозможно было снабдить артефактом, потому что к нашим границам они не подходили, жили далеко в диком лесу. Хотя кто-то из охотников с ними все же встречался, если они попали в книгу. Чудовища были небольшие ростом, разумеется, по меркам дикого леса. Метра два в высоту с двумя рогами на голове, как у баранов. Эти рога самые ценные в чудовищах, если мне не изменяет память. Передвигаются они на задних лапах. Передние у них используются как оружие. Когти слишком большие. Твари покрыты черной шерстью, которая служит неплохой защитой. Плотная, как войлок. Не с первого раза можно мечом пробить. Неусиленному бойцу уж точно. Зубы тоже внушают серьезное опасение. В объятия к ним лучше не попадать и держаться на расстоянии. Впрочем, передние лапы у вамров довольно длинные, и махают они ими шустро. Живут большими стаями до сотни особей, но от других стайных чудовищ стараются держаться на почтительном расстоянии. Впрочем, свою территорию они охраняют отчаянно. Как мне кажется, даже сейчас они напали на людей, потому что где-то рядом их лешка. «Мой король!» Неожиданно заорал Ральф. Я в это время сидел и читал книгу, которую мне подарил король гномов Рор. Интересно чтиво о том, как образовалась гномия государства и как у них все устроено. Нашел время почитать. Это все же ближайшие союзники, поэтому нужно знать, что и как у них устроено. «Что?» Недовольно посмотрел я на мага, а потом вскочил на ноги. Пояснять ничего было не нужно. И так услышал Ор, который раздавался откуда-то с первых галер. Маги с первой и второй галеры уже вовсю били по кому-то, виденному только им. С нашей галеры пока ничего видно не было. Казалось, что мужчины просто уничтожают растительность. Понятно, что это не так, вон как войны суетятся. Тут же втянули весла и теперь готовятся к бою. Благо, что идущие следом судно тоже заметили опасность и начали сбавлять скорость. Тут на первой корабль и выпрыгнул один из вамров. Воины не сплоховали и приняли его на копья. Он упал в воду. Еще с парой случилось то же самое. Не смогли попасть на борт. Впрочем, на этом наше везение закончилось. Парочка все же прорвалась на борт. Отвлекли воинов. Там тут же началась суматоха. Вообще ничего не было понятно. На второй корабле твари тоже попытались попасть. Но там все уже были на чеку. Лучники успели натянуть тетивы. Как уже было сказано, в этот поход брали лучших. Воины быстро смогли навести порядок. К тому же маги с других соседних галер без дела не сидели. Они тоже били по тварям заклинаниями. Минут через 10 все закончилось. Без потерь не обошлось. Двоих убили. Еще пятеро были ранены. Моя помощь не требовалась. Сами перевязали пострадавших, а потом перевезли их на следующий корабль. Правильно, как по мне. все же основной удар принимала на себя первая галера. Вероятнее всего так будет и дальше. «Вот же бездельники!» Недовольно проворчал князь. Наверное, раненых только и пересаживали для того, чтобы был повод трофей собрать. Несколько воинов на самом деле выбрались на берег и спешно вырывали рога у мертвых тварей. Даже дым их не смущал, маг огня едва не запалил лес. Повезло, что у самой воды не было сушняка, но кустарники деревья начали тлеть. «Ничего», — улыбнулся я, трофеи дело святое». Тем более эти рога точно за время путешествия не пропадут, их нужно долго сушить. «Если из-за каждой твари станем останавливаться, наш поход может затянуться», – предупредил меня князь. «Не станем», – покачал я головой. «Надеюсь, нападений будет немного. Да и вообще, большинство ингредиентов нужно использовать как можно быстрее, чтобы свойства свои не потеряли». Вскоре караван кораблей снова отправился вперед. После первого нападения отряд стал намного осторожнее. Внимательно смотрели по сторонам. Но мне кажется, что через пару часов все опять расслабились. Невозможно постоянно быть в напряжении. Я хоть и читал книгу, но все равно изредка поглядывал по сторонам магическим зрением. Больше меня интересовали не кусты вокруг, где может укрыться тварь, а искры, которые летят от чудовищ хиром. Мы забрались далеко от своих земель. Тут могут быть очень большие стаи. С другой стороны, нам было известно о том, что кихиры тоже не вживляют артефакты бесконечно. Ведь эти самые твари должны где-то питаться, поэтому бесконечно выращивать их популяцию просто опасно. Я долго ломал голову над тем, как мне использовать в походе своих питомцев, но не смог толком ничего придумать. Моя стая за прошедшее время сильно разрослась. Много раз я ездил из одной крепости в другую. Там, где начиналась активность чудовищ, туда приходилось отправляться. Потом призывать к себе чудовищ, ждать несколько дней, чтобы они как можно сильнее проголодались, а потом просто отпускать. Это здорово помогало моим воинам, потому что ручные чудовища стали важной составляющей нашей обороны. Стая разбредалась и вырезала в окрестностях всех, кто не был ко мне привязан. Сейчас мои чудовища должны были преодолеть огромное расстояние, чтобы добраться до меня. Если бы они жили вместе, то вызывал бы их по мере удаления от города. все таки серьезная помощь. Да вот беда. У меня там разные виды существ, и живут они далеко друг от друга. Если сейчас их вызывать, то и добираться до меня они станут разными маршрутами. А значит, будут нести серьезные потери, бегая по дикому лесу и выискивая дорогу ко мне. Здесь полно рек и каналов, а многие из них плавать совсем не умеют. В этом я уже давным-давно убедился. Если нас сильно прижмут, то вызову, куда деваться. Само собой, вести на кораблях чудовищ просто нереально. Они занимают слишком много места, и у всех отменный аппетит. Взять столько еды мы не могли. Приходилось бы каждый день высаживать их на берег, а это лишняя трата времени. К тому же риск очень велик. Сейчас мы ночуем прямо на суднах, чтобы находиться подальше от опасности. Разумеется, артефакты были на всех кораблях. Так что если рядом будут кихиры, они нас наверняка заметят. Слишком сильно мы светимся. Точнее, наши галеры. По мере удаления от моего королевства климат начал меняться, стало гораздо теплее. Даже сейчас, после стольких лет, было видно, что раньше эта территория была заселена людьми. Как мне показалось, люди здесь жили неплохо. Большинство деревень, встреченных нами, имели каменные строения. Сейчас они были разрушены, но некоторые постройки до сих пор сохранились. Крыши обрушились абсолютно у всех, но стены перед природой и напором стихии устояли. К моему удивлению, встречались поля, не только сплошником стоял лес. «Империя раньше действительно была великой», — вздохнул князь, когда мы проплывали мимо очередного разрушенного города. «Ничего, вернем людям былое величие», — усмехнулся я. «Хотя работы невероятно много». «Как они умудрялись так много копать?» — проворчал Орн уже в который раз. Он был тоже впечатлен, но не многочисленными городами, а именно каналами. Уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что эти изрядные глубины и длины каналы рукотворные. Слишком они прямые. Тем не менее, небольшое течение в них имелось. При заходе в очередной канал, Орн тут же искал подтверждение, что все это сделано руками. Когда встречались полностью свободные от растительности участки, тогда можно было увидеть фундамент, сложенный из камней. Имперцы на самом деле проделали великий труд. Вся эта часть государства была связана между собой каналами. Интересно, почему они не сделали водную преграду на пути чудовищ? Может, просто не успели? Все это строили явно не один десяток лет. Мало того, за этими каналами еще и ухаживали, не давая зарасти. Сейчас нет таких мастеров, способных настолько точно все рассчитать. Вскоре нам пришлось остановиться. Мы уже давно проплыли то место, где моя последняя экспедиция едва не погибла в полном составе. Начались неизведанные места. Не могу сказать, что путь был совсем без проблем. Отбили несколько нападений местных тварей, при этом потеряв несколько воинов. Кстати, к этому времени я заметил, что чудовищ с артефактами стало попадаться все больше. Не все хиры двигаются к землям людей, в относительной безопасности их остается много. Сейчас мы находились на широкой реке. Не такой огромной, как та, которая проходит по моим землям, но тоже прилично. Даже островки попадались, вот к одному из них мы и пристали. Конечно, людям после такого трудного путешествия требовалось нормально отдохнуть, хотя бы как следует помыться. Только вот причина остановки была не в этом. Дело в том, что по следующему каналу пройти на кораблях было невозможно. Не знаю почему, но около самого берега росли большие деревья. Часть из них упали в воду, тем самым перегородив нам дорогу. Сейчас требовалось или идти пешком, или же освобождать дорогу в надежде на то, что дальше дела обстоят лучше. В общем, пришлось остановиться на острове. «Ну, какие будут предложения?» — спросил я, прекрасно зная ответ. «Нужно отправить разведку», — тут же предложил князь. «Идти такое расстояние пешком мы не сможем, потому что нужно брать много припасов». «Полностью согласен», — вздохнул я. «Если не сможем проплыть этот затор, придется двигаться обратно». Это действительно было так. До хранилища еще очень далеко, столько припасов мы взять не сможем. Придется заниматься охотой, но ну и самим становиться добычей местных хищников. В общем, сейчас мы можем идти к своей цели только по воде или же возвращаться обратно. «Господин!» Хеку уставился на меня преданными глазами, рядом с ним с ноги на ногу переминался Хьюк. «Можно и мы в разведку пойдем?» За последнее время два Крака подружились. Это произошло после очередной драки, когда я их обоих выгнал. Эти два придурка сцепились прямо на моем столе и залили водой ценный свиток, за что и были посланы куда подальше. Правда, через пару дней вернулись и со слезами на глазах начали убеждать меня в том, что теперь они точно не будут драться и, вернее, слуг у меня не будет. Простил, куда деваться. Нужно отметить, что слово свое они до сих пор держали. На самом деле подружились и действовали сообща, даже докладывали по очереди. «Можно», – кивнул я. «Один по одному берегу, а второй по другому». «Витор, сегодня пусть все отдыхают, а завтра начинайте разбирать завалы. Только магов тоже пошлите, хватит им безделья мается. «Они тоже могут помочь в разборке завалов. Сразу им скажи, что не только работников оборонять идут. Пусть деревья магией уничтожают». «Хорошо», – кивнул князь. «Что-то еще? «На этом, пожалуй, все, ответил я, разворачивая карту. «Даже любопытно на это чудо глянуть. Не хотелось бы назад возвращаться». Говорил я об огромном канале, в который мы должны попасть. Он и был финишный прямой нашего путешествия. Дальше к городу, где располагается хранилище, мы должны пройти пешком. Я не сразу поверил в то, что тут имеется такой канал. Прямо чудо света какое-то, а не канал. Думал, что это ошибка, или просто кто-то, или для чего-то провел на карте черту. Но нет. На других было то же самое, и это явно была не река. Эх, вздохнул князь, оглядывая просторы реки. Она направо уходит. Наверняка к каким-нибудь королевством. Когда наше королевство дойдет до этих мест, можно будет и с ними торговать. Видно будет, кивнул я. Жаль, что на картах не указано, куда уходит эта река. Река впереди делала резкий поворот и уходила на запад. По нашим скромным подсчетам, там находились королевства работорговцев. Хотя река могла снова поменять направление, так что неизвестно, куда она идет. Впрочем, проверить нетрудно. Сюда вообще можно доплывать без проблем. Главное – очистить дорогу и убрать по берегу лес. Работы много, но все это будем делать в отдаленном будущем. Вперед я отправил не только Краков, но и людей. Все же они, в отличие от моих помощников, могут все разузнать более точно. А именно то, смогут ли пройти корабли. Дожидаться возвращения мы не стали. Утром начались работы, как я и планировал. Рано или поздно завалы все равно нужно будет убирать. Так что даже если придется разворачиваться, войны просто так силы не потратят. Само собой, с острова я никуда уходить не стал. Спокойно сел ловить рыбу под удивленными взглядами моих дворян. Не считалось тут рыбная ловля благородным занятием, а мне наплевать. Впрочем, наплевать на это было и князю, уселся рядом со мной. Кто-кто, а он уже понял, что передо мной нос лучше не задирать. И про какие-то неблагородные занятия не говорить, можно нарваться. Примерно через час все мое окружение с удочками тоже находилось рядом. Нужно отметить, что клев был неплохой, да и рыба попадалась не только хищная. Вот у нас около города так вольготно не посидишь. Какой-нибудь речной хищник может на дно уволочь. Впрочем, тут тоже желающих искупаться не было. Визит короля эльфов к императору стало полной неожиданностью для всех. Он и раньше приезжал, хоть и редко, но и договаривались о встрече заранее, чтобы обеспечить безопасность почетному гостю. Сейчас же нагрянул без предупреждения. Император не стал долго томить гостя ожиданием, хотя ему этого очень хотелось. Ему на самом деле было любопытно, с чего этот гордый эльф затруднил себя приехать. После всех положенных церемоний пригласил для переговоров с глазу на глаз. «Удивлены моим прибытием, ваше императорское величество?» «Хм, не без этого», — усмехнулся император. «Давайте говорить прямо, без сплетения словесных кружев, как вы любите». «Можно и прямо», — не стал спорить эльф. «Насколько мне известно, у вас в империи сейчас серьезные проблемы». Империя по-прежнему сильна, нахмурился император. Да из каких пор эльфов стали беспокоить проблемы людей? Сильно, пожал плечами эльф. Только территорию, и нужно заметить, немало. Вы снова потеряли. Пока это ваша проблема, тут вы правы. Но время идет быстро, и рано или поздно ваши проблемы могут стать нашими, а нам бы этого не хотелось. Пусть пройдет тысяча лет, две тысячи, но со временем Дикелия сможет дойти и до нас. «Хотите дать нам в помощь свою армию?» — с ехистом в голосе спросил император. «Или просто решили показать мне свою наблюдательность?» «Нет», — покачал головой эльф. «Просто хочу решить эту проблему вместе с вами. Причем ваша помощь будет совсем небольшой. Вы же не хуже меня знаете, как можно не только сдерживать чудовищ, но и захватывать замки. Пример вам уже известен. Вы в курсе, что этот Ларс, которого уже повсеместно называют королем дикого леса, захватил всю цепь ваших крепостей и сейчас принялся за вторую? Земель у него под рукой уже немало, с каждым годом он становится все сильнее и сильнее. Как мне кажется, вас это не сильно радует. Конечно, если бы он пошел в сторону Империи, то облегчил бы вам жизнь. Но нет, он двигается в сторону гор, ваших гор, точнее, ваших славных предков. Сейчас вы можете не беспокоиться, но вот потом пусть даже не этот великий горам дойдет, а его наследник. Кстати, он такой же целитель, нам это наверняка известно. В любом случае, рано или поздно он повернет в сторону Империи, а потом выйдет к вашим границам. Как вы считаете, у кого на тот момент будет сильнее армия? У вас или у него? И не захочет ли он править и вашими землями тоже? Как я уже сказал, с каждым годом он становится сильнее. А вы не сочтите за оскорбление, слабейте. Знаю, некоторые почтенные господа из вашего окружения считали, что чудовищ станет меньше, едва только Ларс возьмет под свой контроль всю линию крепостей. Но этого не случилось. К тому же у него под рукой уже целая армия тварей, а он может послать их на любого своего врага. Если этого мало, то могу сказать вам еще одну не самую хорошую новость. Гномы строят к нему дорогу через горы. То есть вскоре их товары бурным потоком потекут к этому королю, а не к вам. Если же вдруг у вас возникнет какое-то недопонимание с гномами, они просто перестанут с вами торговать. А все нужно, с помощью чего вы могли бы на них надавить, они будут брать у своего нового союзника». «Союзника?» – нахмурился император. «Именно», – кивнул эльф, довольный произведенным эффектом. Вам разве не доложили, что к нему в гости приезжал король гномов Фрор? А ведь он ни разу не был ни у меня, ни у вас. К слову, он был принят Ларсом с пышностью, как самый почетный гость. Вся верхушка гномов побывала в гостях у этого великого. В его королевстве трудится очень много гномов. Обучают его людей, строят разные сооружения, прокладывают дороги. Мне кажется, они скоро сделают к его столице отличную дорогу. Не удивлюсь, если в будущем они заключат военный союз. А это серьезная угроза не только для меня, но и для империи. Гномы уже обнаглели и перестали с нами сотрудничать. Если вы с этим Ларсом в будущем сойдетесь на поле боя, то я не уверен, что и к вам не прекратятся все поставки. Тем более, как я уже сказал, Ларс начал поставки гномам, «И с каждым годом они только увеличиваются». «А гномам он не угрожает», — усмехнулся император. «Каким образом?» — даже удивился эльф. «Они за свои горы выходить не планируют, а там им никто не угрожает. Даже империя в рассвет своего могущества ничего не могла сделать гномам. К ним в горы лучше не заходить. Поэтому нет, не угрожает он им». Наоборот, они сейчас будут делать все для того, чтобы сотрудничать как можно плодотворнее. Претензий у них друг к другу вообще никаких. Да и в Ларском королевстве гномам относятся как к равным, с уважением. И они под защитой закона, не чувствуют себя там чужаками. «Что вы предлагаете?» — наконец спросил император. «Нужно раздавить его, пока есть такая возможность». Серьезно посмотрел Альбвин на императора. «Я не могу отправить к ним армию», — проворчал мужчина. «Сами прекрасно об этом знаете». «Вот и не надо. Я сам разберусь с этим выскочкой. Вам нужно просто как-то устроить проход армии через ваши земли, ну и чтобы мои обозы спокойно пропускали. Мне кажется, многие великие вас поддержат. Даю слово, что все его артефакты будут переданы вам лично. Все до единого. Также обещаю, что постараюсь взять его наследника живьем и передать его вам. Вы просто пропустите нашу армию, а мы, в свою очередь, решим вашу проблему. Даже в том случае, если наследник Ларса погибнет, артефактов в королевстве хватит на целый ряд крепостей, даже больше. То есть вы сможете снова отвоевывать свои земли, чем заткнете глотки всех недоброжелателей». «Интересно вы рассуждаете», — усмехнулся император. Такое ощущение, что уже разбили врага, и осталось только добить его людей в крепостях. Напомню, что его столица находится рядом с диким лесом, а укреплена она очень хорошо. Вы уверены, что он не станет вас там ждать? Так его королевство находится и с другой стороны реки, пожал плечами эльф. Сомневаюсь, что он будет спокойно смотреть, как сжигают его деревни и города, а жителей убивают. Тогда он просто потеряет весь свой авторитет и поддержку. К нему просто перестанут идти. А если так произойдет, то со временем он сам ослабнет, и его королевство прекратит свое существование. «Вы уже в курсе, что Ларс собирается идти к нашему хранилищу?» — спросил мужчина. «Да», — кивнул эльф. «Что будем делать, если у него получится до него добраться и вывести оттуда все ценности?» Все эти сокровища принадлежат нам, как к истинным потомкам. «Я заберу все артефакты», — нахмурился Альбвин. «Кроме ваших корон. Остальное поделим поровну». «Остальное все мое по праву», — проворчал император. «Не стоит так наглеть». «Хорошо», — согласился эльф. «Не думаю, что мы узнаем что-то новое из тех книг. «С вами отправятся мои люди, если мы договоримся. Все они должны выжить. Если выйдет так, что все они по каким-то причинам погибнут, обратно ваша армия не пройдет. Я это гарантирую, ясно?» «Предельно», — усмехнулся эльф. «Вы можете собрать совет в ближайшее время, я не буду уходить. А возможно, даже в нем поучаствую». Попытаюсь убедить великих, если будут упрямиться, в чем сильно сомневаюсь.